кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы Скакуна. Он знаменит, пока не победим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава Богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя, как сказать, пути зависти непостижимы. Известны случаи, когда, чиня зло человеку, Завистники вколачивали гвоздь в копыта коня. Ох, это черная зависть, но ну, бог с ней. Сбылось предсказание старика торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда и находца. Уже все знали о нем. И стар, и мал. Гульсары и находит Станабая, Караса Аила. А чумазы и мальчишки, еще не выговаривающие букву Р. Бегали по пыльной улице, подражая бегу и находца, и наперебой перебой кричали Ягуль-солы. Нет, ягуль-солы. Мама, скажи, что ягуль-солы. Чув вперед, ягуль-солы. Что значит слава? И какую великую силу имеет она? Познала и на первой своей большой скачке. То было первое мая. После митинга на большом лугу у реки начались игры.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 Звенели стремена, брицали удила и серебряные подвески на нагрудниках. Кони подсадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, просили поводья и рыли копытами землю. В кругу горцевали старики, распорядители игр. Гульсара ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух, И чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись. И когда распределители дали знак выходу в круг, и Танабай приопустил поводья, и, находец, вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул. Гуль сары! гуль сары Выехали все желающие принять участие в большой баге Набралось человек 50 верховых.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 Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед гульсары. Земля загремела барабаном под ловиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один гульсары, не умевший скакать галопом, шел и на ходью. В этом были и слабость его, и сила.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 чу услышал он голос хозяина и солнце еще быстрее покатилось навстречу и замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников взмытые в воздух плетки оскаленные хрипящие морды коней исчезла вдруг власть у Дилы поводьев не стало для гульсары ни седла ни всадника в нем бышевал Огненный дух бега. И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он выскочил на бугор, точно бы на гребень большой волны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 слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные у дела уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался,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 Когда соперники отстали, вроде бы легче стало дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки. Зеленел луг. И слышался оттуда далекий рев человеческих голосов. Самые рьяные болельщики поджидали, оказывается, по пути. С улюлюканьем и гиканьем они скакали по сторонам. И тот то почувствовал вдруг слабость. Сказывалось расстояние. Что там было позади, настигали его или нет, этого гульсары не знал. Бежать становилось не в Силы покидали его. Но там впереди гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатились двумя рукавами навстречу конные и пешие. Крики становились все громче и сильней, и он вдруг ясно услышал Гуль сары! Гульсары! Гульсары! И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими как воздухом и находит с новой силой, устремился вперед. «Ах, люди, люди, чего только они не могут!» При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошел сквозь гулки коридор встречающих и, избавляя бег, описал круг по локу. Но это было еще не все. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда находит, немного отдышался и успокоился. Народ расступился, образуя круг победителя. И снова взмыли крики: Гульсары! Гульсары! Гульсары! А вместе с ним гремело и имя его хозяина: Танабай! Танабай! Танабай! И снова люди совершили какое-то чудо с иноходцем. Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелее от воздуха славы, Гульсары пошел выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит. Танабай объезжал народ с распростертыми руками победителя. И снова из края в край прошумел единый вздох благословения «Омин». И снова сотни рук поднимались к колбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод. И тут, среди множества лиц и находец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она пустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полушалке, а в белом платье. Она стояла в первом ряду толпы, счастливая и радостная, и, не отрываясь, смотрела на них сияющими, как камни в быстром солнечном водопое глазами. Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потеребила гриву, погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой во лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону, а иноходец Все крутился и порывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить? И второй день, то есть 2 мая, тоже был днем гульсары. В этот раз по пополудни разыгрывало степном урочище козлодрания, своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча Служит обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная, и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру. Снова огласилась степь древними криками, снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. И снова героем дня был гульсары. В этот раз. Уже окруженный орелом славы, он сразу стал самой сильной фигурой в игре. Танабай, однако, приберегал его к финишу, каламан-байге, когда будет дано разрешение на вольную схватку. Кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой аил. Аламан-байгу ждали все, ибо это апофеоз состязания. К тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытать свое счастье, а солнце тем временем тяжело оседало на дальней казахской стороне. Оно было как желток, выпуклое и густое, на него можно было смотреть, не щурясь. До самого вечера носились киргизы и казахи, свисая с сёдел, подхватывая на скаку тушу козла, вырывая ее друг у друга, сбиваясь в гомонящую кучу, и вновь рассыпаясь с криками по полю. И лишь когда побежали по степи длинные пестрые тени, старики разрешили, наконец, аламан-байгу. Козел был брошен в круг. Аламан. Со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу земли. Но в давке сделать это было не так просто. Кони ошалело крутились, кусались, ощерив зубы. Гульсары изнывал в этой свалке, ему бы на простор, но Танабаю все никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос «Держи, казахи взяли!» Из конной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастерке на карем озверевшем жеребце. Он кинулся прочь, подтягивая на ходу, под стремя, тушу козла. Держи! Это карий! закричали все, бросаясь в погоню. Скорей, Танабай! Только ты можешь догнать! С болтающимся под стременем козлом казах на карем жеребце уходил прямо туда, где олело закатное солнце. Казалось, еще немного и он влетит в это пламенеющее солнце и растает там красным дымом. Гульсары не понимал, зачем Танабай сдерживает его, но тот знал что надо дать казахскому джигиту оторваться от лавины преследующих всадников, уйти подальше от толпы, спешивших к нему на помощь сородичей. Стоило им окружить Карева скачущим заслоном и тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех. Выждав нужное время, Танабай припустил находца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топоты голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до Карева жеребца сокращаться. Тот шел с тяжелым грузом, и настигнуть его было не так трудно. Танабай выводил у находца по правую сторону Карева. Туша козла висела, зажатая под ногу всадника на правом боку коня. Вот уже стали равняться. Танабай наклонился с седла, чтобы ухватить козла за ногу и перетянуть к себе. Но козах ловко перекинул добычу с правой стороны на левую. А кони мчались все так же прямо к солнцу. Теперь Танабаю надо было приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать и находца от Карева, но все же удалось проделать и этот маневр. И опять казах в разодранной гимнастерке успел перекинуть козла на другую сторону. «Молодец!» — азартно закричал Танабай. А кони неслись все так же прямо к солнцу. Больше рисковать было нельзя. Танабай прижал и находся почти вплотную к карему жеребцу и упал грудью на луку седла соседа. Тот пытался отделиться, но Танабай не отпускал. Резвость и гибкость и находца позволяли ему почти лежать на шее карева жеребца. Так он дотянулся до туши козла и стал тащить ее к себе. Ему было сподручно действовать с правой стороны, к тому же обе руки его были свободны. Вот ему уже удалось перетянуть козла почти наполовину. — Держись теперь, брат, казах! — прокричал Танабай. — Врешь, сосед, не отдам! ответил тот. И началась схватка на бешеном скаку. Сцепившись, как орлы, на одной добыче, они орали благим матом, хрипели и рычали по-звериному, устрашая друг друга. Руки их сплетались, из-под ногтей сочилась кровь. А кони, соединенные единоборством всадников, мчались в злобе, торопясь настигнуть багровое солнце. Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных. Туша-козла была теперь между ними. Они держали ее на весу между скачущими конями. Приближалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу. Каждый старался зажать ее под ногу с тем, чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был силен. Руки у него были крупные, и жилистые, к тому же он был гораздо моложе Танабая. Но опыт — великое дело. Танабай неожиданно высвободил правую ногу из тремени и уперся ею в бок карева жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой коня соперника, и пальцы того медленно рожались. «Держись!» успел предупредить его побежденный. От резкого толчка Танабай едва не вылетел из седла, но все же удержался. Ликующий вопль вырвался из его груди. И, круто разворачивая находца, он бросился убегать, зажимая под стременем добыты в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников. «Гуль сары!» «Гульсары взял!» Казахи большой группой бросились на перехват. «Ой, Бай, лови! Держи Танабая!» Теперь главное было избежать перехвата, и чтобы свои аильчане поскорей окружили его заслоном. Танабай снова круто развернул иноходца, уходя в сторону от перехватчиков. «Спасибо, гульсары! Спасибо, родной! Умница!» Про себя благодарил он и находца, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону. Почти припадая к земле, иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую. Тут подскочили айльчани Танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе, плотной кучей, бросились на утек. Однако погоня снова вышла на перерез. Опять пришлось разворачиваться и опять уходить. Как стаи быстрокрылых птиц, падающих на лету с крыла на крыло, носились по широкой степи, убегающие и догоняющие их орды всадников. В воздухе клубилась пыль. Звенели голоса. Кто-то падал вместе с конем. Кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания в игре никто не в ответе у риска и бесстрашие одна мать солнце смотрело уже одним краешком смеркалось, а аламан байга все еще катилось в синей прохладе вечера содрогая землю конскими копытами уже никто не кричал уже никто никого не преследовал но все продолжали скакать увлеченные страстью движения. Растянувшаяся по фронту лавина перекатывалась темной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега. Не оттого ли были сосредоточены и молчаливы лица всадников? Не это ли породило ракочущие звуки казахской дамбры и киргизского камуза? Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за темными зарослями. Оставалось еще немного. За рекой, игре конец, там Аил. Танабай и окружение его все еще неслись слитной кучей. Гульсары шел в середине, как главный корабль, под охраной. Но он уже устал. Очень устал. Слишком трудный выдался день. И находится вымотался из сил. Двое джигитов, скакавших по бокам, тянули его под усы, не давали упасть. Остальные прикрывали Танабая с тыла и по сторонам. А он лежал грудью на туше козла, переброшенной перед седлом. Голова Танабая моталась, он едва держался в седле. Не будь сейчас сопровождающих рядом всадников, ни он сам, ни его иноходец уже не в состоянии были бы двигаться. Так, наверное, убегали прежде с добычей. Так, наверное, спасали и от плена раненого батыра. Вот река, вот луг, широкий галечный брод, пока он еще виден в темноте. Всадники сходу бросились в воду. Закипела, взбурлилась река. Сквозь тучи брызг и оглушающее клацанье подков джигиты протащили и находца на тот берег. Все. Победа. Кто-то снял тушу козла, с седла Танабая и поскакал вою. Казахи остались на той стороне. Спасибо вам за игру. Крикнули им киргизы. Будьте здоровы. Встретимся теперь осенью. Ответили те и повернули коней назад.